И всё-таки наша милиция меня нашла. Отшумел Новый год. Мы с Людой провели его в клубе железнодорожников. Был бал «Маскарад», «Буфет». Естественно, праздник не обошёлся без Деда Мороза и Снегурочки. И молодёжь, и люди в возрасте увлечённо кричали «Ёлочка, зажгись!». Натанцевавшись до упаду и слегка хмельные, мы заявились домой в 4 утра. Мне много пить было нельзя. 1 января у меня была рабочая смена в такси. Поэтому я сразу рухнул в постель, хотя жена, увидев, что соседи ещё празднуют, требовала продолжения банкета. Проснулся без будильника, около часу дня. Голова почти не болела. Небольшая вялость прошла после сытного обеда. Борщ с пампушками, великое дело после алкоголизации. Когда я появился в таксопарке и зашёл в диспетчерскую, там меня встретила встревоженная Наталья Сергеевна, наш диспетчер. «Саш, тут к нам милиция приехала». Опрашивают всех водителей, кто работал 6 октября в ночную смену. Ты тоже фигурируешь в их списке, так что зайди в седьмой кабинет, там следователь работает. «А что, собственно, случилось? Чего им надо?» – полюбопытствовал я. «Да ну их!» – махнул рукой диспетчер. «Ребята говорят, что спрашивают, не возил ли кто каких-то зэков в Сулажгору. Я уже давно решил для себя, что отрицать ничего не буду». На стоянке я был не один, так что кто-нибудь из моих коллег вполне мог заметить, что сладкая парочка уселась в мою машину. А вот рассказывать, что я заходил в дом, или тем более, что у меня в машине был оставлен портфель с деньгами, было бы не просто глупо, а очень глупо. Если бы мне действительно был 21 год, не исключено, что следователь смог меня разговорить, или хотя бы заподозрить, что я что-то скрываю. Но мне-то нынче далеко за 70 и подобных встреч с правоохранительными органами у меня было множество. Последние годы работы врачом перед пенсией были напряжёнными, в том числе из-за усилившейся активности Следственного комитета. Его следователей обуяла жажда деятельности, они дружно пытались раскрыть кровавые преступления убийц в белых халатах, и в результате получить за это новое звание, цацки на грудь и денежный приз. Поэтому два, а то три раза в год меня допрашивали по самым разным поводам, От того, как я оплачивал работу кочегаров в больнице или почему повёз больного в машине скорой помощи, а не вызвал реанимацию из города. Да и в суде приходилось частенько бывать, бодаться то с налоговой службой, то ещё с кем-нибудь. Так что сейчас у меня не было особого волнения перед очередным допросом. Когда я уселся на стул около кабинета, на его дверях висела надпись «Не входить». «Ишь ты, даже с собой надпись возят», — подумал я. Ждал я недолго, буквально через пару минут из кабинета вышел очередной таксист, вспотевший пожилой мужчина. Кроме того, что его кличут Васильичем, больше я ничего о нём не знал. Он зыркнул на меня и шепнул одними губами «Парень, много не болтай», после чего пошёл в сторону выхода. Немного погодя, из дверей вышел тощий небритый тип в помятой пиджачной паре, мало похожий на следователя, и пригласил меня зайти. «Ну, рассказывайте, Красовский». «Как вы дошли до такой жизни? Я вас внимательно слушаю», — сказал он, дыхнув на меня несвежим перегаром, и скривился. Видимо, голова без опохмела, болела прилично. «Тоже Новый год встречал. Перебрал, бедолага, — подумал я сочувственно. «А что рассказывать?» — спросил я, принимая позу максимальной открытости. Слегка откинулся на спинку стула, руки спокойно положил на стол и вопросительно уставился на следователя. Следователь тяжело вздохнул. «Не родствуй, Красовский. Тебе не идет. Следствием установлено, что 6 октября к тебе в машину сели два пассажира, которых ты отвез в Сулажгору. Был такое?» «Так точно, был, товарищ следователь». Несколько суетливо заговорил я. «С мурманского поезда сели двое урок. В наколках, мама, не горюй. Пальцы в перстнях». Я, когда узнал, что им надо в Сулажгору, честно говоря, испугался. «Думал, ну все, сунут по дороге заточку в спину и писец Спекся парнишка». «Ой, мись, балабол!» — снова морщась сообщил следователь. «Видишь, писать не успеваю». «А от чего это вы пишете?» — спросил я с недоумением. «Протокол допроса», — буркнул мужик и продолжил свою писанину. Тонкая стопка подобных протоколов уже лежала в открытой чёрной папке. Закончив писать, он поднял голову и сказал «Но... «Ну, давай, ври дальше». «Ничего я не вру», — обидчиво ответил я. Довёз их до адреса, дорога говно полное, но уркоганы эти расплатились по счётчику, всё путём даже удачи пожелали. У них с собой что-нибудь было? Ну, вещи, чемодан, может быть, или рюкзак. Чемодана точно не было, я бы запомнил. А вот портфель был. Точно, портфель был, пухлый такой. У следователя впервые за беседу зажёгся в глазах огонёк интереса. «Может, вспомнишь, какого он был цвета?» «Товарищ следователь». Вы хоть раз в такси садились у вокзала. Там такое освещение, что не сразу поймёшь, кто вообще к тебе в машину садится мужик или баба, не то что цвет какого-то портфеля разглядеть. Тем более тот парень, что помоложе его к груди как ребёнка прижимал. Хе -хе. Покопавшись в бумагах, следователь вытащил две фотографии и сунул мне под нос. Эти к тебе садились в машину. М да рки на тюремных фотографиях были лишь отдаленно похожи на себя о чём я и сообщил собеседнику. «Вроде бы они. Вот здоровый точно был. А насчёт Мелкого не уверен, вроде он, а может и не он». «Ну ладно, на сегодня, пожалуй, всё», сообщил явно повеселевший следователь. «Прочитай внимательно. Под каждым листом напиши, с моих слов написано верно, мною прочитано, и распишись. Не исключено, что если к тебе ещё появятся вопросы, придётся явиться в городскую прокуратуру». «Товарищ следователь, можно спросить, а что вообще случилось? Зачем вы меня допрашивали? Я ведь этих людей видел 20 минут, не больше, и даже ни о чём с ними не говорил». «Сгорели они. В тот же вечер в доме, куда ты их привёз». «Ничего себе!» — воскликнул я. «Слышал, что говорили о пожаре в Сулаж-горе, но мне в голову не пришло, что я именно туда пассажиров отвёз». Следователь вздохнул и сообщил. «Ты, парень, попал в весьма неприятную историю» так что для тебя лучше всего будет помалкивать о нашем с тобой разговоре». Он аккуратно собрал все документы в кожную папку, закрыл её и начал одеваться. Кончики пальцев у него слегка подрагивали. «Ого, да ты полный алкаш, мужик», — подумалось мне. «Интересно, его специально начальство отправило показания собирать первого января, чтобы с волны согнать?» «Тот-то он радуется, что так быстро закончил с допросами. Повезло, что на меня сразу наткнулся». В ту ночь у нас человек тридцать работало, а, судя по заполненным протоколам, он до меня не больше трёх-четырёх человек пропустил. Сейчас остаграмится, вон у него фляжка в нагрудном кармане выпирает, и домой махнёт. А мне тут всю ночь думу думать, какие ещё осложнения могут выплыть наружу. Ведь кто-то же попал в этот дом после меня. Ночь, конечно, для заработка была уже не новогодняя. Но кто же мне ту предоставит? Есть у начальства блатников, желающих вместо праздника в семейном кругу поднять немного денег. Но в ночь с 1 на 2 января работы тоже хватало, так же, как и пьяных пассажиров. Так что утром я ехал домой прилично вымотанный. Хорошо, что каникулы у нас в училище были, как у школьников до 11 января. Я мог спокойно валяться в постели каждый день. Зато люди надо было идти на работу, как всем советским гражданам. До капиталистической России оставалось ещё 20 лет, 10 дней праздников в Советском Союзе позволить себе не могли. Когда я зашёл домой, жены уже не было. На столе лежала записка. «Санчик, прости, я тебя не дождалась. Приду поздно. Надеюсь, ты помнишь, что у меня сегодня последний день учёбы на курсах. Мы с девочками собираем стол для преподавателей». Прочитав записку, я тяжело вздохнул. «Всё понятно. эх -хе, хе целый день придётся холостиковать. Без доступа к женскому телу». «Ну ладно, до обеда посплю, а потом чего-нибудь придумаю». С такими мыслями я отправился в душ. По выходе из него я встретил весёлую компанию в составе двух девчонок-штукатуров, соседа сантехника и экскаваторщика. «У нас отгулы за прогулы!» — весело ответили они на мой невысказанный вопрос. «Давай, заходи к нам! Если есть спиртное, неси! Пьём всё, что горит!» Так что выспаться не удалось» потому что сну я предпочёл продолжение новогоднего банкета. Я сидел за одним столом с молодёжью и с удивлением понимал, что чувствую себя вполне комфортно, несмотря на то, что воспринимаю своих собутыльников как слегка повзрослевших детей. Но сейчас их трёп меня не раздражал. Я даже по мере сил принимал в нём посильное участие. Когда все спиртные напитки были выпиты, девушки отправили парней в магазин за спиртным, а меня привлекли в качестве повара. Увы, все соседи уже знали о моих кулинарных талантах, так что этому предложению я не удивился. «Девочки, буду готовить с одним условием. Я варю, вы на подхвате». Моё предложение прошло на ура, и на нашей кухне сразу стало шумно и весело, а главное, очень соблазнительно запахло разными приправами. Ребята принесли спиртное гораздо раньше, чем мои блюда были готовы. Имелись только закуски, сделанные на скорую руку. Как говорится... Водки много не бывает, поэтому к вечеру пришлось отправлять гонцов в магазин ещё раз. Тут я имел неосторожность сообщить, что Люда сегодня сдаёт экзамен и получает специальность бухгалтера. В результате ближе к восьми вечера мы, шумной компанией, собравшей уже человек десять, вышли на улицу и устроили хоровод вокруг ёлки. Я весело орал песни вместе со всеми. Всё равно никто из окружающих даже подумать не мог, что в их компании поёт и танцует почти 80-летний дед. Когда на горизонте появилась моя жена, её встретил радостный рёв толпы. Все накинулись на неё с объятиями и поздравлениями, хотя большинство не понимало, с чем вообще её поздравляют. Через несколько минут на нас уже никто не обращал внимания, и мы незаметно смылись с этого праздника жизни. «Понятно». «Чем ты сегодня занимался?» — сообщила Люда, разглядывая затаренный закусками холодильник. «Своим любимым хобби. А твоя жена, между прочим, с сегодняшнего дня ещё и бухгалтер, понял? Притом голодная». «Конечно, милая, понял. Только настоящим бухгалтером ты станешь, когда проработаешь в этой должности лет пять», — ответил я, улыбаясь. «А вы что, только преподавателей кормили? А себе крошки в рот не положили?» «Положили, положили, успокойся. А я...» «Через неделю уже буду работать в бухгалтерии горздравотдела», огорошила меня Люда неожиданной новостью. «Ого! И как это произошло?» «Как ты любишь говорить «элементарно, Ватсон», — усмехнулась жена. «Все просто. У нашей преподавательницы в бухгалтерии работает главным бухгалтером подруга. Один звонок, и меня через два дня ждут на новую работу, понял?» «Молодец, ничего не скажешь», — растерянно произнес я. «А как в поликлинике на это посмотрят?» «С общежитием проблем не случится?» Но до того, как Люда победно выпалила «Не случится!», я уже понял сам, что она остаётся работать в той же системе, поэтому никаких проблем не предвидится. Да и её увольнять не будут, а переведут на новую работу по соглашению сторон. Остаток вечера мы провели вдвоём, хотя к нам в дверь несколько раз пытались достучаться и пригласить на продолжение праздника. Естественно, что я приготовил еду и запасся вином не только на компанию, но не забыл и о нас. Так что в постель мы улеглись на едами и на